Глава четвертая. Вонючка. Тело налилось раскаленной лавой, голова готова лопнуть от жара. Хедвиг изо всех сил толкает Ульля, Ульля, который, как выяснилось, никакая не принцесса. Она сейчас провалится со стыда, а все из-за него. Слезай. Ульля с грохотом падает на пол, потом встает, потирая локоть. Он смотрит на Хедвиг, но его глаза уже небольшие и круглые, а маленькие и злые, как две черные мухи. Ты чего? Хедвиг не отвечает, она отвернулась, лишь бы его не видеть. Противный вонючка. Жених и невеста! кричит Риккард, но замалкает, заметив, что Бенгт Ламп встал. Значит так, ракочит Бенгт. Достаем карандаши и бумагу и делаем таблички с именами. А я тем временем схожу за новой партой. Он указывает кулаком на Ульля. А ты, пока я не вернусь, поработаешь за моим столом. У меня нет карандашей. Попроси у кого-нибудь. Ульля поворачивается к Хедвиг, но та быстро хватает синий карандаш. Ульля для нее словно не существует. Держи, говорит Перр. Можешь взять мои. Ульля берет в одну руку три карандаша и лист бумаги. Другой рукой он придерживает штаны, они слишком большие. В них, конечно, вдеть ремень, но он тоже ему велик и толку от него немного. А можно что-нибудь нарисовать с именем? – спрашивает Йон. Нет. И Бенгт закрывает за собой дверь спокойно и обстоятельно, как настоящий учитель. Уля садится за учительский стол и, как самый настоящий учитель, отвечает на вопросы, потому что класс бурлит от любопытства. Где ты живешь? В Йеллерсте. Когда вы сюда приехали? Вчера. В какую школу ты ходил раньше? В школу Вибю. А где она? В Вибю. Это далеко? Да. Насколько далеко? Десять километров. Почему у тебя длинные волосы? Потому что... После долгих расспросов все знают про Улли все и про Вибю тоже. Вибю — деревня небольшая. но все-таки побольше, чем Хардему. Там есть ресторанчик, а два раза в неделю человек по имени Йонни стрижет всех желающих у себя дома. По воздуху со свистом проносится бумажный шарик и врезается в голову Хедвиг. Риккард спрашивает: "Ты влюбилась? Нет, не влюбилась. Отстань. Почему тогда он сидел у тебя на коленях? Не твое дело. Смех мальчишек вонзается в уши острее, чем колючая проволока." Хедвик хочет вскочить, опрокинуть парту, закричать «Отстаньте вы все!» и выбежать из класса. Но она этого не делает. Она сидит на месте, а глаза жжет от подступающих слез. «Тихо! Не мешайте работать!» — говорит Линда. И действительно становится тише. Какая же Линда все-таки классная. Просто не верится. Еще она наверняка рада, что Улли не из города, и ей не придется с ним драться. Все возятся с табличками. Кто-то комкает лист и отправляет его в помойку. Скребятся и ломаются карандаши, на стене тикают часы. Йон пишет слишком мелко и на бумаге остается много свободного места. Но рисунок, как на зло, ему сделать не разрешили. Ульи сидит, высовывая кончик языка и глядя на свой листок. Одна и та же прядь все время падает на глаза. Он достает из кармана черную повязку с белыми звездами и привычным движением надевает на голову, подбирая волосы. Мальчишки с завистью смотрят на него. Дай посмотреть, кричит Риккард. Держи, говорит Ульля, и растянув повязку, запускает ее через весь класс. Риккард примеряет повязку на свою коротко стриженную голову, похожую на кочан капусты, обклеенный по кругу пластерем. Хаха, вопит Йон, ну и урод! Риккард хочет выстрелить в Йона так же, как только что сделал Ульля, но промахивается. Повязка падает на пол. Йон вскакивает, чтобы ее поднять, но тут в класс входит барашек Бенгт. В одной руке он держит парту, в другой стул. Ему совсем не тяжело. Он мог бы запросто закинуть на плечо семь или восемь парт и галопом прискакать вокруг церкви. Бенгт ставит парту и стул рядом с партой Карин. Потом приносит коробочку карандашей. Табличка Ульля готова. Он нарисовал ее зеленым, фиолетовым и коричневым и даже уместил свою фамилию Бек. Ульи проходит мимо Перы, чтобы вернуть карандаши и отправляется на свое место. Так, говорит Бенгт, глядя на часы. Остальные тоже должны были уже закончить. Перемена десять минут. Дети прячут карандаши в парты и спешат поскорее выйти. Все, кроме Хедвиг, которая ненадолго задерживается в классе. Бенгт пристально смотрит на нее своими водянистыми выпученными глазами карокатицы. Ну. «Что еще случилось?» «Ничего. Я просто кое-что уронила». Хедвик встает, поднимает с пола что-то черное и сует в карман. И пулей вылетает из класса. Повязка для волос эта так красива. Только не на головах у противных вонючек.